Глава 26. Через некоторое время нам, находящимся в комнате ожидания, сообщили, что мы можем быть свободны. Приказ шел наверняка от императора, причем отправил он его так, чтобы никто не слышал. Через какое-нибудь устройство. Подстраховался на случай, если вдруг кто-то захочет вызвать либо меня, либо Шалагина младшего. Выступления Прохорова он точно не боялся. «Мне нужно будет какое-то время погулять одному», — предупредил я Шелагина, когда мы уже отъезжали от дворца. «Но защиту от прослушивания я все равно предварительно поставил. Мало ли какие устройства могли сейчас на нас наводиться». «Не стоит», — предупреждающе бросил он. «Опасно. На тебя теперь пойдет охота, пока ты не в княжской семье». Можно было и дальше юлить, но я не стал. Слишком многое было поставлено на карту, «А с Шелагинами мы точно на одной стороне». «Мне нужно узнать, о чем будут говорить Живетьева и император», — прямо сказал я. «У меня будет такая возможность, только если я буду рядом с дворцом». «За себя постоять я могу, вы знаете. Можно заехать в какой-нибудь крупный торговый центр, и я там потеряюсь в слепой зоне камер. Потом сам вернусь в гостиницу». «Вчера ты тоже слушал?» «Неожиданно спросил он». «Да». Не стал я отрицать очевидного. Но его императору ничего не рассказала о нашем княжестве. Только посоветовала меня не признавать, если такой вопрос поднимется. Так вот, откуда твоя уверенность. Было бы лучше, если бы ты делился своими знаниями с нами. Чем меньше возможностей я свечу, тем лучше. И чем меньше людей о них знает, тем тоже лучше. В той же гостинице вас постоянно пишут. Камеры там стоят везде. Мне, чтобы незаметно вытаскивать из пространственного кармана и закладывать обратно целительские записи, пришлось изрядно поднапрячься, потому что даже в душевой стояли две камеры. Об этом ты тоже должен был сказать нам сразу. Во-первых, говорить об этом прямо в гостинице было нельзя, а во-вторых, вы об этом должны были знать сами. Не знали. Проверка проводилась, но, как я теперь понимаю, Трифилов действовал не в наших интересах. Могли сказать лишнего на камеры. И вчера, и раньше. Ответить я ничего не успел, поскольку зазвонил мой телефон. Номер оказался незнакомым. Слушаю. Илья, привет, это Соколов. Соколов? Непонимающе повторил я. Андрей Соколов, мы с тобой на соревнованиях пересекались. Ты меня о партифакторике расспрашивал. Ага, вспомнил. У нас заинтересовались твоим покрытием. Очень заинтересовались. «На редкость устойчивая штука к физическим повреждениям, при этом полностью удовлетворяющая всем требованиям, которые предъявляют для покрытия артефактов. Глава нашего рода сейчас в Верейске и хотел бы с тобой встретиться». «К сожалению, я в Дальграде, где еще пару дней пробуду». «Теоретически, в Верейске я мог выбраться через проколы, но осветить такую возможность ради не столь уж выгодного контракта не стоит». «Обидно». Соколов прикрыл трубку рукой и начал пересказывать суть разговора кому-то рядом. При этом до меня долетали отдельные звуки, но я не особо вслушивался. «У нас к тебе деловое предложение. Но сначала мы бы хотели немного взять на тестирование, посмотреть, как себя поведет. Поточнее сможешь сказать, когда появишься?» «Поточнее, к сожалению, не могу. Не от меня зависит. Я здесь не сам по себе. Княжеские интересы». «Это связано с тем, что не так давно в княжестве происходило?» «В некотором роде». «Понятно». «Тогда, может, договоримся, когда в Верейске появишься, меня наберешь?» «Хорошо», — согласился я. «Что ж, еще одна закладка сработала. И даже если артефакторы из меня не выйдет, свой процент артефакторики все равно получу». «Мой создатель все покрытия делал сам», — заметил писец. «Только так можно быть уверенным в качестве». «Сейчас, я смотрю, зоны очень четко распределены», — ответил я. «В чужие никто не лезет». «Это не чужие. зарянов делал только то, что нужно лично ему». Я не сразу понял, о ком он говорит, а когда сообразил, задумался, почему для меня фамилия давно почившего мага звучит в точности как фамилия Дашкиного отца. «Весь в делах?» — с улыбкой спросил Шелагин. «Возможен контракт между родами», — ответил я. «Не слишком большой, конечно». И не слишком важно, если честно. Но вернемся к тому, что мне нужна свобода действий. Причем срочно. Совет заканчивается. Это было понятно по подолетавшим до меня через метки репликам. Значит, скоро император либо прикажет привести живеть его, либо помчится к ней сам, горя жаждой мести. Метка у него палала дай Боже. Не повезет тому, на ком он сорвется. Шелагин кивнул. Я снял защиту от прослушивания, и он распорядился остановиться рядом с ближайшим торговым центром, где мы расстались. Я ушел в невидимость и поторопился вернуться к дворцу, потому что слышимость расстоянием ухудшалась. Поскольку я караулил обе метки, живетьевой и Императора, то не пропустил момент, когда метка живетьевой начала двигаться. Значит, Император отдал распоряжение доставить заключенную к окончанию Совета, который уже двигался к завершению. И император вынужденно пообещал очередное назначить на завтра, когда первые результаты расследования будут у него на руках. Но вряд ли князья будут спокойно ожидать результатов, наверняка сегодня пройдет множество кулуарных переговоров. Император из зала заседаний вышел и дал волю своему плохому настроению. Попадавшаяся по дороге прислуга удостаивалась таких эпитетов, что становилось понятно нахватался столь образных выражений император, если и во дворце, то только на конюшне. Наконец, он остановился в каком-то помещении и потребовал принести туда чая, после чего некоторое время слышались лишь звуки работающей клавиатуры. Громкие звуки. Похоже, совсем скоро клавиатура выйдет из строя. Время от времени император шипел, почище кобры, и раздражался потоком ругательств. Так продолжалось до появления Живетевой. В последнее время Костенька Мы встречаемся куда чаще, чем раньше, проскрипела она, опять притворяясь немощной старушкой. Знаешь, Арина Ивановна, и рад был бы не встречаться, но ваш род мне знатно нагадил. Мы? Ты, Костенька Врида, не завирайся. Мы только и делаем, что работаем на твое благо, о себе не радеем, только о тебе, вдохновенно сказала жеветьева. Бедные вы несчастные». «Ни сна, ни отдыха не имеете. Поди и кино времени посмотреть не находите». «Ничего. Я сейчас этот пробел для тебя закрою. Покажу весьма занимательное кино с твоим внуком в главной роли. А оператором при нем были шелагины. Такая честь для твоего внука». Последнюю фразу он опять прошипел, и, судя по тому, что метки были рядом, прошипел прямо в лицо живетевой «С интересом посмотрю». Невозмутимо ответила она. Старческая натреснутость из ее голоса исчезла, как по волшебству. Что, однако, делает мотивирующая сила искусства? Старушка кино еще не посмотрела, а уже груз лет с плеч сбросила. Император включил видео с вам чья бабушка просмотрела его без единого звука. Лишь по окончании спросила. «Эк, забористая алхимия эр, не досталась». «Сомневаюсь, чтобы он принял участие в организации убийства Песцова. Я ему это строго-настрого запретила». «Не очень-то он на твои запреты оглядывался. Он и в организации убийства Шалагина поучаствовал», — буркнул император. «Есть видео, где твой идиот-внук нападает на Шелагина сопровождающим. И есть видео, где те, кто убивали Илью, говорили про его» и кинжал там из изнаночного металла засветился, характерный такой, который был у Эрнеста. Так что не получится признать за постановку, даже не думай. Неужели Шелагин и Эрни выпустили живым? Какая жалость. Выпустили в расчете на мое правосудие. А почему жалость-то? От него теперь пользы больше было бы от мертвого, пояснила старушка, ничуть не переживая, что говорит так про внука. Всегда можно было бы сказать, что признался под пытками, а потом его убрали, чтобы правда наружу не вылезла. «Не жалко?» Он знал, на что шел, когда все это вываливал под запись. Жестко ответила Живетева. «У него устойчивость ко всем ментальным зельям, так что на это не спишешь, но это пока он жив». И задумчивость в голосе живетьевой была такая нехорошая что на месте Эрнеста Арсенича я бы превентивно умер. Причем ему теперь переживать не о чем, он это уже сделал. Возможно, он был уверен, что это видео никуда не пойдет, так как знал, что записывающие его признание вскоре умрут. Наверняка так оно и было, согласилась же Не волнуйся, Костенька. Я у Эрни все выясню, как только ты меня выпустишь. Клятва, напомнил император. Слишком важные события сейчас происходят, чтобы переживать о такой ерунде, Костенка. Под клятвой я не смогу столь эффективно действовать. Кроме того, много клятв отрицательно влияют на продолжительность жизни. Мы всегда были союзниками. Я всегда действовала в твоих интересах. О действиях в интересах императора она повторяла столь часто, как будто надеялась, что сумеет это внушить собеседнику но тот оказался на редкость устойчив к внушениям. «Неужели? Не помню, чтобы мы обсуждали Шелагинское княжество в качестве одного из пунктов ближайшего плана». «Потому что, Костенька, это был эксперимент. Я не хотела тебя обнадеживать раньше времени. Нам удалось расшифровать часть записей, о которых я рассказывала, и в них был раздел о создании реликвии». «Мне стало интересно, смогу ли я заменить реликвию нашей и встроить ее в общую сеть? Точнее, даже не заменить, а слить две реликвии с переподчинением. А ты мою экспериментальную реликвию украл». Сейчас она наверняка укоризненно покачала головой. «Не выдумывай!» — возмутился император. «Пока что именно ты украла мою реликвию, что доказано!» «Костенька!» «Мы с тобой все записи просмотрели со мной после выхода из сокровищницы. Куда бы я, по-твоему, ее могла засунуть?» «Под юбку!» «В самой сокровищнице запись не ведется», на что и был расчет. «Костенька, да я же все время была у тебя на глазах!» возмутила же на несправедливый поклеп. «Не было у меня возможности задирать юбку так, чтобы ты не заметил. Да и не в таком я возрасте, чтобы задирать юбки перед мужчинами». «Перед мужчинами это одно, а перед реликвией совсем другое». Упрямо бросил император, который для себя все решил. «Ты меня совсем за дуру держишь?» Возмутил живетьева. «Мне нужна была моя реликвия. У меня на нее завязан многолетний эксперимент. А ты меня обворовал совершенно безостенчиво». «Арина Ивановна, не заговаривай мне зубы. Давай вернемся к твоему внуку». «Я просил вчера тебя быть со мной откровенной». «Просил». В результате сегодня я еле-еле смог увернуться от прямого обвинения в уничтожении княжеских родов. Увернулся же. Недовольно сказала же Ветева. а сэрни я сама поговорю. Можешь даже меня сопроводить в мой дом. А нет у тебя дома. С ядовитым удовольствием бросил император. Что значит нет? То и значит. Я тебя предупреждал, что если что-то утаишь, ответишь по максимуму дом ушел в качестве компенсации Песцову. какой еще компенсации визгливо от неожиданности спросила живетьева за покушение на убийство твоими родственниками от Эрнеста признание это слышала послушай еще одного император включил видео с признанием николая боже мой боже мой трагически понизив голос, прочитала живетьева я окружена сплошными идиотами этому то чего не сиделось «Ему все подносили на блюдечке!» Шелагина от него отказались. «Заберешь?» «То есть он убил мать, а ты хочешь, чтобы убил еще и прабабушку?» Насмешливо спросила же «Тебя не так просто убить». «Он уже пытался. Качественно так подготовился». «Нет, Костенька, я не вижу смысла брать его на баланс рода. Жадный, глупый, ленивый. Кроме того, он преступник». Мы не можем позволить себе ставить пятно на репутацию урода, принимая в него преступников. Это видео наверняка показали на совете, и теперь все знают, что из себя представляет Николай. Шелагин затребовал с вас компенсацию за выращивание чужого наследника. Я признал ее правомерной. «Совсем меня помер упустить хочешь, да, Костенька?» — жалобно всхлипнула Жеветева. «Сама она просилась. Рассказала бы вчера». Возможно, что-то удалось бы придумать. А так, вас уже начали щипать. Песцов вон, дом затребовал и фабрику. Какую фабрику? же Ижеветева. По производству шелка. Ах, эту. Ну и шут с ней, она все равно убыточная. А дом я не могу отдать, ей не просим. Информация об убыточности была грустной. Но я вспомнил о планах по производству паучьего шелка и решил, что убыточная фабрика перестанет быть сразу, «Как я докачаю до нужного рецепта алхимию?» «Я и не прошу, я уже подписал все бумаги по передаче прав и отправил в канцелярию». «Нет, Костя, нет!» — воскликнула она. «Ты не понимаешь!» «Чего я не понимаю? Объясни». «На участке источник энергии, который могут использовать только целители. Нельзя этот дом отдавать в чужие руки. Впрочем...» Я ее не видел, но мог бы поклясться, что она плотоядно улыбнулась. «Впрочем, — повторила она, — все это можно использовать для нашей пользы. Только пообещай, что вернешь мне участок. Дом-то все равно мне не нравился, я давно подумывала его перестроить, а тут такой повод наметился. Мне, кстати, дом тоже не нравился, но для меня ценность была именно в участке. Даже если бы там был всего лишь сарай, то он для меня был бы предпочтительнее самого красивого дома. «Как я его могу тебе вернуть?» «После смерти всех Шелагинах», — предложила старушка. «Подорвем дом вместе с ними, запустим слух о проклятии целителей, когда отбирают их собственность. Остальные поостерегутся. В результате все мы в плюсе. Ты забираешь еще одно княжество, а я получаю назад участок». «Как ты это представляешь?» «У тебя на доме защита немеряна, плюс Шелагина артефакты не снимают». «Есть у меня один вариант алхимической бомбы. Похоже, и меня Коленька пытался приложить, но там концентрация пониже была». Уклончиво ответила она. «Защиту с дома я сниму, а личные артефакты не выдержат. Одна воронка останется. Я ее потом засыплю и поставлю новый дом». «Нужно как-то сделать, чтобы взорвалось само. Тогда действуем по опробованному в поселке варианту», задумчиво предложил писец. В том магазине были варианты домов очень и очень интересные. «Слух, опять же, запустим, что наши артефакты перебивают любые целительские проклятия», — с усмешкой добавил я. «Вариант, когда Живетьева будет уверена, что своими руками снесла собственный домик и на участке не останется никаких закладок от нее, меня устраивал полностью». Уговорила Арина Ивановна. «Ты была очень убедительна, но после поездки в собственный дом», «Опять отправишься в заключение, если не надумаешь дать клятву». «Илюшку только жалко. Неожиданно выдала она. У меня на него были такие планы. Но кем-то все равно придется жертвовать. Раз уж я жертвую Эрнестом, будет справедливо пожертвовать и представителям другой стороны». «А ты жертвуешь Эрнестом?» Он меня очень расстроил. Грустно сказала же «А значит, из дома он не выйдет». «Учти, что выносить вещи будете в присутствии моих людей», — неожиданно предупредил император. «Все проверим, всех найдем». «Да не собираюсь я Эрни вытаскивать». Он знатно накосячил, пусть отвечает. «Поехали, Костенька. Дело не терпит отлагательств». «Действительно. Если сегодня Шелагины вступит в право наследования, завтра все вернется ко мне, и больше никто не захочет предъявлять претензий». «Не все, Костенька». «Ты должен пообещать мне вернуть участок», — стревожил и Жеветева. «Иначе я тратить заряд не буду, он невосполнимый, понимаешь?» До дома Живетьевых мне пришлось ехать с ними, причем даже с некоторыми удобствами. Да, император, который решил не полагаться на группу своих людей и то ли проверить все лично, то ли переговорить с Живетевым, ехал с Ариной Ивановной в автомобиле представительского класса, на крыше которого теоретически тоже можно было расположиться» но за ними ехала еще и колонна грузовых автомобилей, в кузове одного из которых я и устроился. Предполагалось, что император оказывает помощь Живетевой по переезду. На деле же он тщательно изучал каждую маломальски ценную вещицу, и часть из них попросту отжимал в свою пользу под предлогом дальнейшей проверки. По лицу Живетевой было понятно, что на возврат рассчитывать не приходится, поэтому у нее появилось желание взорвать дом вместе с тем, что там еще оставалось. Тем более, что внука внутри она не обнаружила, хотя устроила допрос всем, кто проживал в доме, и членам своей семьи, и прислуге, и охранникам. Эрнеста Арсенича никто не видел. Он почему-то не только не появлялся в доме, но даже родителям не позвонил, что особенно взбесило Арину Ивановну. «Затаился паршивец», — прошипела она себе под нос. «Он меня хорошо знает. Понимает, что не спущу. Но если рассчитывает, что остыну и прощу, то зря». От злости она чуть ли не дымилась, что не помешало ей очень аккуратно подготовить все для взрыва дома. Алхимическая бомба была всего лишь одна, поэтому император с болью в сердце вынужденно согласился ее использовать. «Из нашего времени», — уверенно определил писец, который осматривал бомбу через меня. «Подрыв дистанционный. Видишь управляющую часть в руках у ветевой. Управляющая часть представляла собой всего лишь небольшую пластинку на которой сдвигалась панель, после чего нажималась кнопка, точнее ее обозначение. Именно так объясняла Живетева императорскому гвардейцу, которому предстояло взорвать целую княжескую семью. Оставался он тут легально вместе с другими, которые должны были охранять дом до появления нового владельца, меня, потому что сейчас дом не охранялся ничем, кроме забора, с которого Живетева защиту все же снимать не стала, чтобы взрыв не вырвался наружу. Коробочку я изъял, заменив ее плотной иллюзией, которая должна придержаться до нашего прихода. Документы с ключами привезут мне сегодня и предупредят, что охрана только до конца дня, чтобы мы ни в коем случае не переносили посещение недвижимости на следующий день. Потому как опасался император, что активированная бомба не выдержит и рванет раньше».